Глава 12. Начальник службы безопасности Российской империи Дмитрий Федорович Медведев потянулся, сбрасывая остатки дремоты. Все-таки на дворе была ночь, и он даже задремал в удобном кресле ректора Академии изящных искусств. Дверь открылась и вошел хозяин кабинета, неся в руках кофейник, полный горячего крепкого кофе. «Что, не спится Николай Васильевич?» спросил его Медведев, поднимаясь из кресла и делая энергичные движения руками, чтобы полностью сбросить с себя сон. «Да что-то неспокойно как-то. В этом году как-то сумбурно проходил и отбор, и испытание. Не знаю. Архарф вон в строй вернулся, пить бросил. Странно это». «Так же странно, как рыси в спилкой в твоей приемной», хохотнул Медведев. «Рыси в спилкой — это пикантно». «Это же в какой-то мере загадочно, если брать во внимание то, что он учится именно в твоей спецгруппе». Ректор плеснул себе кофе в чашку и выпил его одним глотком, не разбавляя молоком и не добавляя сахара. «А если учитывать, что он студент Академии изящных искусств, то это его нога на ногу и пилка в руках почти норма. Художники и не на такое способны. Зачем ты отправил их всех вместе?» «Обычно это было индивидуальное задание». «Мне нужно выявить лидеров», — ответил Медведев. «Тех, за кем пойдут остальные. Рысев, кстати, один из моих фаворитов, при условии, что он захочет взваливать на себя бремя лидерства». «А что, найдется тот, кто откажется, если его признают главным?» Ректор удивленно посмотрел на старого приятеля. «Если человек понимает, что это такое, то вполне. Плюс существенную роль может сыграть тотем. Рысь, почти как все кошачьи, жуткая индивидуалистка. Она сородичит, это с трудом переносит. Не как Ману, конечно, но где-то рядом». Медведев покачал головой. «Так что мальчишка вполне может взбрыкнуть и послать всех лесом. Он же еще вдобавок ко всему художник» а я вашего брата до сих пор не могу полноценно понять. Хоть столько лет дела здесь веду. Он покачал головой. И чем лучше художник, тем больше мне охота его чем-нибудь тяжелым по голове стукнуть, чтобы мозги в нужную сторону повернулись. А рысьев, судя по всему, хороший художник. Я не был уверен, что он согласится на твое предложение, так же, как и Мамбов. У обоих просто бешеный потенциал. Но они предпочли полету вдохновения тяжелую службу. Оба объяснили мне свою мотивацию. Я их не зря поставил в пару. Думаю, что из этого симбиоза будет толк. Медведев посмотрел на часы. Ректор бросил взгляд на кофейник, махнул рукой и пошел к двери. Я домой. Надоело мне тут с тобой торчать. Ах, кому домой? Не поделишься? хмыкнул Медведев. «Нет, не поделюсь. Ты же у нас шпион. Вот и вычисли, если тебя это так сильно волнует», хохотнул Николай Васильевич и вышел из кабинета. Медведев же тихо ответил, обращаясь к двери. «Вот еще следить за тобой. Больно надо. Весь форт и так знает, что у тебя очередной роман. На этот раз с очаровательной вдовушкой, чтобы не было проблемы с мужем», пробормотал шеф службы безопасности, и снова посмотрел на часы. «Так, время». Он предусмотрительно отошел к стене, и практически сразу открылось окно портала. Первым из него вывалился Песков. Парень покатился по полу и пружинисто вскочил на ноги. Волосы у него стояли дыбом. Он прижимал к груди окровавленную руку, а по шальному взгляду Медведев сразу понял, что тот не в себе. Причина определялась очень просто. Песков не только раненую руку прижимал к груди, но и приличного размера сияющий макар. «Откуда у тебя активный макар?» Начал он, но его прервало появление следующего парня. Этот ранен не был, но его шатало так, что медведеву пришлось подхватить падающее тело и усадить на диван. По лицу парня расплылась улыбка, глаза были стеклянными. Макар в руке не дал усомниться в том, что явилось причиной данного феномена. Дальше парни пошли уже без перерыва. Третий, четвертый, пятый. Всего их было восемь. Последним из портала вывалился Рысев. Покатившись по полу, он сумел вскочить на ноги, огляделся и только после этого убрал меч. Медведеву даже стало интересно, как он не зарезался собственным мечом. К тому же появилось ощущение, что в окно портала он вошел рыбкой. Глаза Рысева горели желтым пламенем, а зрачки при неярком свете настольной лампы постепенно меняли форму. «Так...» — Медведев нахмурился. «Что произошло?» «Потом...» — махнул рукой Рысев. «Направьте туда людей, пусть выведут оставшихся идиотов, а то их сожрут в темноте, они к беседке потащились», — пояснил он. «Кто их сожрет?» — Медведев нахмурился. «Понятия не имею, как эти твари называются». Но при прорыве их вырвалось куда больше, чем мы вначале подумали. «При каком прорыве? Там не должно было быть никаких прорывов!» Перебил его Медведев, глядя при этом на зажатые в руках почти каждого парня макры. «Но он был!» Рысев тряхнул головой, и из его волос посыпался песок и мелкие камешки. «Мне, в общем-то, все равно. Можете ей не посылать никого». «Просто почему-то показалось, что студенты вам небезразличны». «Так, все выметаетесь из этого кабинета. Из холла машины вас развезут по домам. Кроме Пескова, этого отвезут к целителям. Это касается всех, кроме Рысева. Евгений Федорович, вы остаетесь здесь и ждете меня». С этими словами Медведев стремительно вышел из кабинета. Рысев огляделся и сел в кресло устало закрыв глаза. Он даже не заметил, как ушли все остальные. Последним вышел Мамбов, постоянно оглядываясь на своего временного командира, который сумел вывести их всех из смертельной ловушки. Ничего, они завтра встретятся и все обсудят. А пока Олег вышел, чтобы не мешать Жене снова пережить недавнюю битву. На этот раз в памяти. Мы подошли к воротам. Я осмотрел свой отряд. Ребята заметно нервничали, и это было вполне объяснимо. Сосредоточившись, включил кошачье зрение, а в руке появился меч, испускающий слабый зеленоватый свет. «Ну что, готовы?» — тихо спросил я. Тут же из-за ворот послышался вой и рычание. Словно столпившиеся там твари тоже интересовались. Готовы мы или все-таки не очень? «Нет, Женя», — за всех ответил Мамбов. «К такому сложно приготовиться». «Может, ну его? Подождем здесь, пока вся эта ситуация так или иначе не разрешится. Не говори ерунды!» — вместо меня ответил Песков, поморщившись при этом. «Эти твари близки по уровню к уровню изнанки. Они могут бродить здесь очень долго. Нам все равно придется вступить с ними в схватку». «А подождать, чтобы Медведев за нами кого-нибудь послал?» — спросил Никита Ужиков. «А ты уверен, что Медведев не решит подождать?» Дать тупым студентам шанс правильно разгадать загадку пару циклов для начала. Ехидно ответил Песков вопросом на вопрос. У нас еды столько нет, чтобы что-то придумывать. К тому же, мы понятия не имеем, сколько там тварей. И не станут ли они полной неожиданностью для тех, кого Медведев может за нами послать, добавил я. Это мы их уже во всех подробностях рассмотрели. Так что кто хочет остаться, оставайтесь, а я Попытаюсь пробиться. Повернувшись к воротам, я приготовился сразу же вступить в бой, как только окажусь снаружи. «Эй, вы стулья забыли!» Сзади раздался издевательский голос. Резко развернувшись, я посмотрел на Изюбрева. Наверное, ему мои изменившиеся глаза не понравились. Иначе как объяснить то, что он отшатнулся от меня, как от прокаженного? «Так, все, с меня хватит!» От группы Изюбрева отделился один из парней и подошел ко мне. «Я с вами». «Я, пожалуй, тоже». И ко мне подошел еще один. «Так, у нас, кажется, возникла проблема», — пробормотал Мамбов и с тревогой посмотрел на меня. «Да, похоже на то». Я ненадолго задумался. Включать этих двоих в свою сеть связи не было времени. Да и поддержание уже готовой связи забирало у меня слишком много сил. Нужно было принимать решение и как можно быстрее, пока я еще на что-то способен. «Пойдете строго в центре. И не дай все боги скопом, вы нарушите наш строй. Выходим!» Рванув дверь на себя, я первым выскочил за пределы форта. Остальные шли за мной, выстроившись кругом, запихав в центр двух так внезапно сменивших сторону дятлов. Пантера сразу же прыгнула на меня с утробным рыком, Словно уже сидела на готове и только и ждала момент, чтобы ринуться на потенциальную жертву. Меч вонзился в грудь твари, которую та открыла во время прыжка. Хитрый поворот рвануть на себя, выворачивая ребра и обнажая сердце. Тварь упала, но не скуля, а подвывая от бессильной ярости. Желтоватые огромные клыки обнажились на оскаленной морде. Еще один короткий удар прямо в сердце. По мощному телу пробежала последняя судорога, и тварь затихла. Я тут же сунул руку в разрез и выхватил мерцающий макар. На меня сразу же обрушился поток так необходимой мне энергии. Сразу же стало легче дышать и накатило легкое опьянение. Из-за этого я едва не пропустил нападение. «Песков, сбоку!» Мысленно связавшись с Песковым, тут же переключился на Мамбова. «Олег, приготовься!» Еще одна тварь прыгнула на меня, и я ее так же, как и предыдущую, принял на меч. «Твою мать!» — раздался сбоку приглашенный голос. Я обернулся. Как бы Песков не был готов к нападению, но все равно пропустил его, и ногти пантеры вошли глубоко ему в плечо. «Вот уж действительно, твою мать!» Но надо отдать ему должное. С пантерой он расправился сам. «Песков, забери макар, станет легче!» «Всем! Кто владеет зачатками целительства? Нужно остановить кровь!» Я отдавал приказы, одновременно следя за кружащими вокруг нас тварями. Пока ни одна из них не пыталась напасть, но я прекрасно знал, что это ненадолго. Считать я их даже не пытался. Много. Вот самое подходящее слово для того, чтобы описать звездец ситуации. «У меня есть целительные свитки», — ответил один из новеньких. «Отлично. Песков в центр, чтобы слегка подлечиться. Круг сужаем». Одна из тварей не выдержала и прыгнула и тут же получила в морду огненный шар. Взрыв. Покатилась по земле. «За мной! Свет не используем, чтобы меня не слепить! Двинули!» Дальнейшее превратилось в какой-то бесконечный поток ударов, использования магии огня, снова ударов, и я вертелся как юла, стараясь успеть по всем направлениям. Потому что хоть я и предупреждал ребят об опасности, они часто не успевали. Пантеры нападали из темноты и всегда для парней внезапно потому что они видели твари только в самый последний момент. Для того, чтобы забрать макры, останавливались только, когда очередная тварь была на счету кого-то из парней. И один раз ради моего, когда мне понадобилось подзарядиться. Несколько раз кошки перелетали через внешний круг и приземлялись в центре нашей маленькой группы. Приходилось останавливаться. Парни справлялись. В этих случаях мне ни разу не пришлось вмешиваться. Раны были почти у всех. Но тот новенький, я даже не знаю, как его зовут, использовал, похоже, все целительские свитки. У него их было штук семь, наверное. Похоже, что когда его пришли забирать на этот эксперимент, он успел схватить то, что посчитал самым необходимым. Надо бы ему как-то это компенсировать. Уже каждый заполучил макар, а некоторые и пару. Песков, например. От переизбытка энергии он поплыл. Так же, как и Ужиков, на которого почему-то нападали чаще других. И он уже обзавелся тремя макрами и третьим уровнем. Благо у него в арсенале было припрятано заклинание мечей, которым он и кромсал тварей. Тот путь, который мы днем пробежали с Мамбовым за минуты, да еще и эти дурацкие стулья, неся на себе, сейчас занял почти два часа. Хорошо еще, что мы уже подошли к месту, когда парни начали терять связь с реальностью. Они еле стояли на ногах, нам но не было некогда обращать на них внимание. Мы с Мамбовым держали оборону, пока остальные прикрывали нам спины. Удар, настолько сильный, что голова твари отделилась от тела еще в то время, когда она была в воздухе, прыгнув на меня. Эти твари вообще отличались редкой прыгучестью. Они взвивались вверх и практически падали нам на головы. Резкий разворот, и очередная тварь насаживается на клинок. Я не успеваю его выдернуть, как слева на меня напрыгивает еще одна. Это я угостил огоньком. Выдернув меч, тут же развернулся к очередной изменённой пантере. «Да сколько же их!» Чтобы экономить силы, отключил связь через Пентакль с парнями. Мамбов невольно вздрогнул, словно почувствовал этот обрыв. Хотя они уверяли, что абсолютно не ощущают, что я с ними связан ментально. Зато я каждого из них ощущал очень хорошо, но только пока видел. Стоило кому-то закрыть от меня объект, и связь пропадала на твари словно с ума сошли. Скорее всего, чувствовали, что вот-вот должно окно портала открыться. Путешественники хреновы. Так и нырвят зайцами проскочить. Кто-то что-то кричал, но я не слышал от шума крови в ушах. И скорее почувствовал открытие портала, чем увидел его. «Олег! Сначала этих обдолбанных пни! Потом остальных! Я пока прикрою!» Из-за какофонии звуков приходилось кричать. Я даже не понял, как произнес подсказанное одной из мус словечко. Но Мамбов, как ни странно, понял, что я хотел ему сказать, потому что просто кивнул и бросился руководить эвакуацией. Время застыло на месте. Твари усилили натиск. Я уже едва справлялся. В короткий перерыв Мамбов тронул меня за плечо и вынужден был уклониться от удара меча, который я нанес совершенно на автомате. Благо ядовитое лезвие не дотронулось даже до его кожи. А я тогда позавидовал его гибкости. Как он выкрутил тело, уходя от удара. «Кретин!» — рявкнул Олег. «Я ухожу, ты следом! Не задерживайся! Портал уже мигает! Скоро закроется!» Я только кивнул, на секунду замер, сосредоточился и выпустил огненную волну, расходящуюся от меня веерообразно. Твари завизжали и отбежали подальше, а я развернулся, И рыбкой нырнул в начавший закрываться портал. Вынырнув из воспоминаний, я огляделся по сторонам. В кабинете никого не было. Меня оставили здесь в гордом одиночестве. Посмотрел на окровавленные руки и меня передернуло. Кровь у тварей была темной, тягучей, как смола. И сейчас, высыхая, неприятно, почти до боли стягивала руки. Дверь открылась, и в кабинет вошел Медведев. Наглядив меня с ног до головы, кивнул на неприметную дверь справа от меня. «Иди умойся, тебе ведь это нужно!» Сам Медведев сел в кресло, чтобы дождаться меня. Умывшись и тщательно вымыв руки, я долго смотрел в зеркало на свою осунувшуюся физиономию. Волосы стояли дыбом, глаза лихорадочно блестели. Сейчас никто, наверное, и не узнал бы холёного графа Рысева в этом оборванном типе бандитской наружности. Насмотревшись, я вернулся обратно в кабинет. Медведев терпеливо ждал меня, соединив кончики пальцев рук. «Я выслал отряд бойцов, чтобы оставшихся вытащили», — довольно буднично сообщил он мне. «Садись и рассказывай». Я начал рассказ, старательно избегая темы своей связи с Пентаклем, которая очень помогла скоординировать наши действия. Сказал, что вел всех, потому что единственные неплохо вижу в темноте. Когда дошел до свитков, Медведев только головой покачал. Ну, енотов, какой жук оказался!» На мой вопросительный взгляд пояснил, что этот крендель, оказывается, сказал посланному за ним офицеру, что у него живот прихватило, и набрал с собой за то время, пока его ждали, кучу неположенных вещей. «Эти вещи спасли некоторым из нас жизнь», — ответил я. «Я и не спорю». «Этого прорыва не должно было быть. Я буду разбираться». И Медведев кивком головы предложил мне продолжать. Когда я закончил, то почти минуту молчал, а потом спросил. «Почему я? Почему вы оставили здесь меня? Любой другой мог вам рассказать все то же самое. Потому что мне не нужен доклад рядового бойца». «Ты временно принял на себя полномочия командира отряда. И тебе доводить дело до конца». Он даже удивился такой моей недогадливости. «Вот ведь. Да еще и эти его вечные качели. Когда он уже наконец окончательно определится, на ты меня называть или на вы? Потому что меня эти его перескоки дезориентируют». «Через неделю жду подробный отсчет уже в письменном виде. А теперь иди». Отдыхай. У спецгруппы на два дня занятия отменены. Этого хватит, чтобы вы окончательно пришли в себя.